737. Гуру. Средоточие крепко в скалистых башнях. Тирдыней зовется оно. Опора надежная и нерушимая. Гледоскопия мелькающих событий и перемен, она как скала среди бурного моря. Духу к ней привязавшему себя прочно не страшны волны житейского моря.